14. К столице подъезжали уже поздно вечером. На воротах стража вначале попыталась качать права, но, узнав, что следует наследник, принялась долго кланяться. Перенеся во дворец спящую Мелину, Дарк уложил ее на кровать в своей спальне и тут же дал команду набежавшим слугам подготовить комнату для дочери. Дарк за дорогу немного устал, а потому распорядился также приготовить ему мыльню. Уж очень хотелось быстрее смыть с себя пыль и пот. После мыльни в чистой одежде он проверил малышку, которая сладко спала, и сам отправился спать. Утром Дарк чуть свет провел разминку, после которой смыл с себя пот и дал распоряжение служанке, чтобы поднимала и одевала Милену. Пора было идти на завтрак, и Дарк хотел сразу же взять малышку с собой, чтобы познакомить ее с семьей. В столовую они с Миленой шли не спеша, позади них шла ее служанка. Дарк вел малышку за руку и говорил ей. «Там будут твой дедушка и твоя тетя». Кто такой дедушка, девочка уже знала. А вот про тетю ребенок не понял и стал переспрашивать. Дарк смеялся и объяснял, объяснял, объяснял. Войдя в столовую, где уже сидели король и сестра, он поприветствовал всех, остановился в дверях и сразу же представил присутствующим свою дочь. «Знакомьтесь, это Мелена Тандер Канбер», улыбаясь, проговорил Дарк. «Доченька, а это твой дедушка и твоя тетя», сказал он девочке. Ивица выскочила из-за стола и кинулась к малышке. «Мой ты ангелочек!» — проговорила она, обнимая девочку. Малышка и правда была похожа на ангелочка. Чистая личика, блестящие глазки и непередаваемое обаяние маленького ребенка. «Мама?» — спросила девочка, посмотрев на отца. «Нет, Милена, это твоя тетя», — ответил Дарк, заметив, как налились влагой глаза Ивицы. «Тетя мама!» — решила девочка, и Дарк уже не стал ее переубеждать. «Иди поздоровайся с дедушкой», — сказал Дарк, и малышка засеменила к королю. «Деда», — сказала она, подойдя к Грегору. Малышка еще не могла сказать «здравствуй», в силу возраста ее лексикон был небольшим. Грегор наклонился и, подхватив девочку на руки, посадил ее себе на колени. «Деда», — проговорила Мелена, заглядывая королю в глаза. Король улыбнулся и провел рукой по волосам малышки. Слуги стали расставлять на столе блюда... Эдарк позвал служанку и вручил ей девочку. Малышку тоже пора было кормить, но ее кормили отдельно. Молочные каши, тушеные специально для нее овощи и фруктовые соки. «Да», — протянул Грегор, — «тут не ошибешься. Уж очень она похожа на тебя и на Ивицу. Милая крошка». «Ой, ей надо пошить новую одежду», — сказала Ивица и поспешила добавить. «Я сама этим займусь». «Тебе, дочь, пора уже своих иметь», — усмехнулся король. Ивица смущенно покраснела. «Был от графа человек. Через неделю мы вас обручим, а там смотришь и свадьбу сыграем. Конечно, теперь можно было бы тебя из-за кого-то более достойного выдать». Король замолчал, разглядывая дочь. Та нервно перекладывала столовые приборы с места на место. «Но раз я тебе обещал, то пусть так и остается. Так что готовься», — закончил король. Было заметно, как Ивица выдохнула. С её лица пропало напряжённое выражение, черты разгладились, и девушка радостно заулыбалась. «Спасибо вам, отец! Не стоит благодарности, дочь, я же не враг своим детям!» Завтрак прошёл в хорошем настроении. Король шутил, и все за столом смеялись над его шутками. После завтрака Ивица бросилась заниматься гардеробом Милены, хотя у той и так всего хватало. Верона ничего не жалела для дочери Дарка. «Ну, раз ей хочется возиться, то пусть», — махнул рукой король. А сам увлек Дарка в свой кабинет, чтобы поговорить о его поездке. «Ты говоришь, тебя в очередной раз усыновили?» — усмехнулся король. «Наслышан я об острове Менкалера. Да и кто о нем не слышал? Только глухой. Ну что же, сын, поздравляю. А что, очень даже интересно может получиться. Я тут посоветовался с канцлером и твоим старшим братом. И знаешь, ты, наверное, не будешь управлять провинцией». Дарк вскинулся и посмотрел на короля. «Нет-нет, не думай ничего плохого. Просто я решил, что ты будешь моим соправителем. Это будет намного лучше. Я и поправить смогу тебя где надо. А ты будешь точно знать, что необходимо для королевства. Все его слабые и сильные стороны. На что можно рассчитывать в том или ином случае и на кого положиться. Завтра я подготовлю и подпишу приказ об этом. Старый сын, чувствую, недолго мне осталось. Отец, не говорите так». «Я не хочу этого даже слышать». «Эх, сынок, я рад бы об этом не думать, да только никуда от этого не деться». Король помолчал, а потом продолжил. «Ладно, не будем о грустном. так к брату пойдешь?» «Да, после разговора с вами и собирался зайти, с дочкой познакомить и просто поболтать». «Ну тогда иди, да еще наведайся как-нибудь в свое герцогство. Старухе будет очень приятно», — улыбнулся в очередной раз король. «Хорошо, отец». И с этими словами Дарк направился к двери. Приближалось время обеда. Очень долго они проговорили с отцом. Выйдя от короля, Дарк направился к Олису. Ему нравилось беседовать с братом, тот был умным и начитанным. «Отличный был бы король», — считал Дарк, — и только несчастье помешало ему. Где-то в глубине души он даже завидовал Олису. Тот получил великолепное образование. Дарка тоже неплохо учили, но все же возможности захолустного обороны и короля не сравнить. По пути Дарк заглянул в свои комнаты за Миленой и уже вместе с ней направился к брату. За ними шла нянька и одновременно служанка, ухаживающая за девочкой. «Здравствуй, брат», — сказал Дарк, входя в комнату, где находился Олес. Тот полусидел на ложе, собираясь есть. Слуги только что принесли ему обед. Тут же крутилась и одна из охотничьих собак, до которых в свое время Олес был очень охоч. «Жаль, мы не вовремя. Ну что же, зайдем позже». — Никаких позже, брат. Я, честно сказать, и есть-то не хочу. — А скажи мне, брат, что это за маленькая леди с тобой? — улыбаясь, спросил Олис, глядя на Милену. — Эту леди зовут Милена Тандирканбер. — также улыбаясь, ответил Дарк. — Какая хорошая девочка. Ты знаешь, Дарк, она так похожа на Ивицу, когда та была маленькой. Так кровь-то у нас одна. Присаживайся и расскажи мне, как твои успехи. То, что Ивицу скоро замуж отдадут, отец мне уже шепнул. «А ты получил положительный ответ?» «Да, Олис, получил. И через пару месяцев познакомлю тебя со своей будущей женой». Собака, находившаяся в комнате, стала лезть носом в тарелки, и Олис раздраженно отогнал ее, а потом бросил ей кусок мяса. Та поймала его на лету и сразу же проглотила. «Ну, я рад за тебя, брат. Послушай, Олис, почему тебя не выносят на улицу? Сейчас лето, тепло, неплохо посидеть в беседке в саду. Да и вообще...» «Чего тебе киснуть в этих стенах?» Олис пожал плечами. «Да я и не стремлюсь туда. Ненавижу жалостливые взгляды и соболезнования. Они обязательно будут. Это неправильно. Не надо тебе об этом думать. Ты пришел только за тем, чтобы мне это сказать? Нет, конечно. Вот хотел познакомить тебя со своей дочерью, а кроме того, Дарк замялся. Отец предложил тебе стать соправителем? Да, растерялся Дарк. Откуда ты это знаешь?» «Это я ему предложил», — заулыбался Олис. «Что, не ожидал? Почему?» «Знаешь, брат», — начал Олис и замолчал. Ему не дал продолжить разговор виск собаки. Та вдруг завизжала, закрутилась флочком, драла лапой пасть, словно хотела что-то оттуда вытащить. Затем из пасти у нее показалась пена, она упала и, пару раз вздрогнув всем телом, затихла. Пока Олис растерянно смотрел на лежащую собаку, Дарк подхватил на руки Милену, которая сильно испугалась и прижалась к ноге отца, и крикнул стражников. «Стоять на месте!» — приказал он двум находившимся в комнате слугам, которые подавали и должны были убрать столовые приборы после того, как принц покушает. «Быстро на кухню!» — приказал Дарк одному из двух появившихся в комнате гвардейцев. «По дороге прихвачешь еще кого-нибудь себе в помощь. Всех работников задержать, никого не выпускать с территории дворца. Попытка отравления принца Олиса». Когда гвардеец убежал, Дарк обратил свой взгляд на второго. «Ты, — сказал он, — берешь этих и приготовься вести их в каземат королевской тюрьмы». Тут по коридору загремели шаги, и в комнату влетели еще несколько гвардейцев во главе с капитаном. Видать, первый по дороге поставил в известность о произошедшем дежурную смену. Дарк повторил капитану указание закрыть все ворота, никого не выпускать из дворца и осторожно поставить в известность короля. Дарк убежал, А Дарк позвал служанку Милены и в сопровождении двух гвардейцев отправил их в свои покои. Он испугался за ребенка, когда подхватил ее на руки, и словно хотел защитить от всех в мире напастей. Через некоторое время дворец гудел, как растревоженный уль. В комнате Олиса появился встревоженный король, прибежала Ивица, в коридоре стояли гвардейцы. «Рассказывайте», — сказал Грегор, входя в комнату. Дарк повторил все, что видел, когда присутствовал в комнате Олиса, и о своем приказе закрыть ворота на территории дворца и задержать всех работников кухни. «Так», — протянул король, — «правильно все сделал». «Отец, как же так?» — растерянно проговорила Ивица. «А ты чего ожидала? Так и будет, пока мы не уничтожим всех, кто сейчас мутит воду. Но, насколько знаю, занимается этим пока только певьер. Жаль, что тебе не удалось его захватить», — негромко проговорил он Дарку. В комнату вошел начальник тайной канцелярии и что-то тихо стал говорить королю. Тот покивал головой. «Хорошо, занимайся», — проговорил король, и барон Лекс удалился. Король устало опустился на стоящее у стены кресло. «Очень хорошо, что мы не успели пообедать. Отравлен был мясной гуляш, которого вы оба большие любители. Еще нашли мертвую кухонную служанку. По всей вероятности, она втайне от главного повара попробовала гуляш. «Что говорят повара и рабочие кухни?» — спросил Дарк. «Пока их толком не опрашивали. Пропал грамен помощник главного повара. Его ищут, и сейчас отправились к нему домой. А вот нам придется немного потерпеть и поголодать, чтобы не рисковать. Я приказал все, что сегодня готовили, выбросить. Отправлены люди в ближайшую таверну, доставят оттуда холодные закуски. А к вечеру, после того, как проверят кухонных рабочих, уже что-нибудь приготовят». «Я вообще теперь буду бояться что-либо есть», — сказала Ивица. «Отец», — проговорил Дарк, — «когда я был в гостях у Эмира, то обратил внимание, что у него есть человек, который пробует его пищу непосредственно перед подачей на стол. Может и нам такого завести. Правда, там это делает раб, а нам придется этому человеку платить, и немало. Но жизнь-то дороже». «Хм», — задумался король. «Надо попробовать. Думаю, с появлением такой должности и попытки отравления пропадут». Завтра пусть глашат и прокричат об этом на площади. Вечером Лекс Диртимер доложил королю, что его люди, попав в дом помощника повара, обнаружили его самого и всю его семью мертвыми. Они были убиты, убийцы не пощадили никого. Опросили соседей, но те ничего не видели и не слышали. Выяснилось, что последние несколько дней соседи Мирку, так звали жену помощника повара, даже не видели. Тот говорил, что она болеет». Сейчас ведутся поиски друзей, знакомых и родственников грамина чтобы выяснить хоть что-то. Если соседи ничего не видели и не слышали, значит, те, кто побывал в доме грамина пришли ночью. Грамен никого незнакомого в дом бы не пустил, поднял бы шум, и злоумышленникам пришлось бы убираться. Значит, приходил кто-то знакомый, от которого Грамен ничего плохого не ожидал. Уже перед тем, как отправиться спать, Дарк переговорил с Артом Дербиксом. «Мне кажется, что это был кто-то из тех, кто работает или служит в королевском дворце», — сказал Арт. «Дирбикс получил небольшой лен», — Дарк уговорил короля выделить его своему протеже. И пока Дарк был в плавании, занимался обустройством. В столицу он прибыл в самый разгар разбирательства происшествия. Стараясь не выдать посторонним своей заинтересованности, он, тем не менее, принял активное участие в расследовании. Но никуда особенно не лез и на все смотрел как бы со стороны». Я пока не готов сказать что-то конкретное, но посмотрю и попытаюсь еще раз узнать. Почему ты считаешь, что убийца кто-то из сослуживцев грамина Нет, это не обязательно тот, кто работал с ним на кухне, но, несомненно, хорошо знакомый человек. На улице, где он жил, целыми днями играют дети соседей. Когда их опросили, выяснилось, что никто в последние дни не видел незнакомцев на этой улице. Да и вообще, чтобы кто-то приходил в этот дом. Грамин по разговорам очень дорожил своим местом, поэтому часто задерживался на работе. Его общение с соседями сводилось к «здрасте» и «до свидания». Родственники его живут далеко, а жена сирота, так что с этой стороны тоже сравнительно чисто. Остаётся только служба. «Хорошо, я всё понял. Плохо только то, что если это кто-то из дворца, то, думаю, ничего ещё не закончилось, и можно ожидать очередной неприятности». «На какое-то время этот недоброжелатель притихнет, чтобы не выдать себя. Но вы правы. Пока его не найдем, надо быть настороже. Я пойду, ваше высочество. В ближайшее время я буду этим заниматься. Может, что и выясню». С этими словами Арт Дирбикс откланялся. Дарк наведался в комнату дочери и, увидев, что девочка уже спит, тоже отправился отдыхать. Расследование не дало никаких результатов, и все решили, что Граммен был одним из участников действовавшим по доброй воле. Но кто тогда убил его самого и его семью? Пока ответов не было. Через седмицу после попытки отравления королевской семьи Дарк решил съездить к герцогине Саульской, своей бабушке и в настоящий момент управительнице его герцогством В королевстве закон о наследовании был слишком запутанным, и Дарк с трудом продрался через все эти статьи и акты. Каждый король, правящий в стране, вносил свои поправки, и это создавало неразбериху. Дарку пришлось принять корону герцогов Саульских, но править самолично он не хотел, да и не смог бы. Отстранять от управления старушку он тоже не хотел ни в коем разе. Да еще и его тетка, младшая сестра его настоящей матери, была очень недовольна передачей короны герцога Дарку. Поэтому по совету отца, да и самой герцогини, он заключил бессрочный договор на передачу прав управления герцогством бабушке. Иначе говоря, Оставил все так, как было и раньше, став герцогом лишь номинально. Решив ехать к герцогине, Дарк намеревался взять с собой и дочь, просто боялся оставлять ее во дворце после случившегося. Он иногда даже жалел, что забрал ее у мушеров не подумал, что тут она будет более уязвима. Пусть Дарк ехал по подсказке отца, но для поездки к герцогине у него была еще одна причина. Мысль, которая зародилась у него в голове, и со временем сформировавшись, не давала ему покоя. Вот он и решил обговорить ее со старухой, успев заметить, что его бабушка была умной и практичной женщиной. Дарк пытался поговорить об этом с олисом, но тот не понял его и заявил, что это все глупости. Мысль была необычна по своей сути и заключалась в том, чтобы не возвышать аристократов, присваивая им титул герцога и сажая на освободившиеся места, а выбирать наиболее грамотных и окружавших короля чиновников, или даже тех же графов, и назначать их в бывшие герцогства наместниками. При этом должность не будет передаваться по наследству, а будет даваться согласно назначению короля. Это сразу решило бы множество проблем. С королем он еще не обговаривал эту идею, не хотел идти к нему с предложением, не обсудив его с герцогиней. аулес уже высказал свое несогласие, аргументируя это тем, что так никогда не бывало прежде, и надо придерживаться установленных правил. «Хотя, как думал Дарк, король-то и устанавливает правила и законы. А раз так, то и менять их он также вправе». Герцогиня, в отличие от Олиса, сразу же поняла преимущество предложения Дарка. «А ведь это очень даже хорошо», — сказала она, выслушав принца. «Представь себе, сейчас у королевства всего три, включая и твое герцогство. Если объединить их под одной рукой, то исчезнет возможность сменить династию. Это станет неосуществимым» так как король выставит объединенную армию своих земель, и любой противник проиграет, не начав. Скажешь Грегору, что я полностью одобряю твое предложение. Я даже письмо ему напишу. Однако давай договоримся, что ты оставишь мне малышку на воспитание. Последние события во дворце не внушают мне уверенности, что не станут охотиться и на ребенка. Она ведь самая незащищенная. Да и некому там ею заниматься. Грегор весь в делах, тебе надо к свадьбе готовиться». У Ивицы тоже еще ветер в голове. А я девочку воспитаю, знаю ведь как, и умею. Дочери у меня очень хорошие выросли. Уговорила старая герцогиня Дарка, и хоть не хотелось ему этого делать, но пришлось Милену оставить. Во дворце после попытки отравления и правда было небезопасно. Дарк это прекрасно понимал, и потому, скрипя сердце, поддался на уговоры герцогине. Правда, они условились, что герцогиня привезет малышку, когда приедет к Дарку на свадьбу. В столицу Дарк возвращался один. Последнее время много мыслей по усовершенствованию управления королевством роилось у него в голове. Правда, он не спешил ими делиться, так как не хотел выглядеть глупо, и поэтому долго их обдумывал, прикидывая, что это может дать и какие проблемы может сулить. Поэтому и решил Дарк по приезде высказать королю свои предложения по реорганизации управления и административного отделения страны. А также, если разговор сложится удачно, то обсудить с ним и еще одно предложение. А еще Дарк теперь понимал, что имел в виду верховный жрец в день представления принца аристократом. Тогда его очень удивили слова жреца, но теперь он все понимал. Он знал, как войти в состояние слова убеждения, знал, как научить этому другого, но и осознавал, насколько это опасно. Ведь обладая этим искусством, можно легко убедить оппонента в чем угодно». Поэтому Дарк не спешил раскрывать способ обучения и вообще намеревался сохранить все это в тайне. Подвижек проследования и отравления не было никаких. Да и разговор с королем вышел довольно странным. Выслушав Дарка с задумчивым видом, Грегор спросил, «Кто тебе это предложил?» «Никто. Я уже давно это придумал. Просто не лез, пока все не обдумал. Олис сказал, что все это бред. А вот герцогиня поддержала, и Дарк протянул королю письмо». «Хорошо, сын, я все обдумаю. Можешь идти», — сказал Грегор, беря письмо. Дарк был удивлен холодным приемом короля. В последнее время тот всегда встречал его с радостью, а сегодня Дарку показалось, что Грегор был чем-то недоволен. Может, кто рассказал ему, какую гадость про Дарка, кто его знает? Дарк не ощущал за собой никаких проступков, но, пожив во дворце и поварившись во всех этих интригах, пусть и не участвуя в них, Он знал, сколько подлости и клеветы достается на долю удачливых и приближенных к королю, как дерутся придворные за благосклонность правителя, подсиживая друг друга и распространяя других небылицы. Может, и на этот раз кто-то выдал желаемое за действительное, чтобы уменьшить влияние принца на короля. Тем более король уже издал указ, согласно которому Дарк назначался его соправителем. Но король был расстроен совершенно другим. Он видел, как сгущались тучи над его детьми. В тот момент он смотрел на Дарка и прекрасно понимал, что не в состоянии оградить своего сына и наследника от будущих неприятностей. И корил себя, что довел королевство до такого состояния, когда даже пищу во дворце надо принимать с осторожностью. Через несколько дней король пригласил Дарка к себе. В кабинете помимо Грегора находился еще и канцлер. «Я обдумал твое предложение, сын, посоветовался с канцлером» и мы готовы разработать обязанности наместника и его права. У тебя еще что-то есть сказать?» Дарк молча протянул королю бумаги, в которых содержались его мысли по поводу налогообложения практически всех сословий. Король взял, пробежал глазами, передал бумаги канцлеру и улыбнулся. «Я рад, сын, что ты думаешь о благоустройстве королевства. Ты думаешь, это будет работать?» Спросил он, кивнув на бумаге в руках канцлера. «Отец!» При нищем народе королевство не может быть богатым, поэтому я и хочу немного ослабить вычеты, уменьшить их количество. Потому что при существующей системе много воровства на всех уровнях. Я не сказал, что это надо обязательно принять, но рассмотреть-то можно. Да, это надо еще рассмотреть. Дать поработать с этим людям, связанным с заманием налогов, мытарям, и только потом принимать. Хорошо, я все, что ты написал, тщательно проверю. «После чего поставлю тебя в известность», — сказал король, давая понять, что Дарк может идти. И когда Дарк был уже почти у дверей, Грегор окликнул его и спросил, «Ты хоть понимаешь, сколько врагов себе наживешь, если все это принять?» Дарк просто кивнул головой и вышел, прикрыв дверь кабинета. «Что ты думаешь?» — спросил король канцлера, когда дверь за принцем закрылась. «Очень интересное предложение. Очень понравился способ мотивировки купцов и мастеров гильдий». «Принц предлагает снижать поборы при увеличении производства и объемов продаж без увеличения цен на товары, а в противном случае увеличивать налог». «Интересно», — задумчиво проговорил канцлер. «Надо поработать и подумать, что из всего этого может быть». «Ну вот и займись, потом расскажешь, что получается, и стоит ли вообще с этим связываться. Да и по наместникам тоже не откладывай».